Глава двадцать вторая Князь нас порадовал страстной сценой. Он бесстыдно впился в губы богини горячим поцелуем, прижав ее к себе и совершенно не обращая внимания на слабые попытки сопротивления. Черный огонь обвил их пару, красиво играя языками пламени. Даже Дина неожиданно замолчала, озадаченно наблюдая за хозяином всеми тремя парами глаз. Судьба Ирина, поняв, что поцелуй по ее воле не прекратится, перестала сопротивляться и даже, кажется, включилась в процесс. «Крепкое у князя проклятие!» — задумчиво хмыкнул Хемгред. Даже поцелуй богини не в силах его снять. Целующиеся замерли, девушка отстранилась от Уигла и гневно прищурила глаза. «Беги, Аид! Беги, идиот!» пафосно произнес Ден и принялся медленно хлопать в ладоши. Мы с Ангелией переглянулись и, понимающе покивали. «Что за проклятие, о котором я не знаю?» Злобненько спросила богиня всем своим видом, обещая князю скорую и неотвратимую расправу. «И как ты вообще смог проскочить следом за драконом? Да еще и стал богом мертвых в моем мире!» «Судьба!» — Суронизировал довольный Уигл, продолжая бесстрашно удерживать ее в своих объятиях он точно ненормальный тихо прошептала мне ангелия про нее с детства ходили страшные истории она ему голову оторвет просто чтобы на память себе оставить выкрасит под цвет интерьера и пристроит на этажерке в углу. Я прониклась жалостью к несчастному. Бедолага, оказывается, находится под сильнейшим проклятием, а теперь еще и не успеет испытать счастье в браке, будучи обезглавленным самой судьбой. Ирина шумно вдохнула и, неожиданно извернувшись, влепила князю звонкую пощечину. Он поймал ее руку и, удержав, нежно поцеловал пальчики. «Гад!» — прошипела судьба, пытаясь выдрать руку. «Я тебя вышвырну из своего мира сразу же, как только пойму, как это сделать!» «Как скажешь, моя богиня!» — покладисто согласился тот. «Все в руках судьбы!» Богиня взвыла от отчаяния, вырвалась из объятий Уигла, плюхнулась на стул и принялась усердно пить чай. «Знатно он ее троллит!» прошептал Дэн Хемграду. Им тоже достался гневный взгляд богини, и демон с драконом замерли, старательно делая вид, что они просто мило шли и ничего не видели. Уигл уселся на соседний с богини стул и, подперев подбородок кулаком, с восторгом уставился на то, как судьба наворачивает чай с печеньем. «Садитесь уже все за стол!» — пробурчала недовольна она. «Иван и Марина Петровна с детьми уехали в город купить в зоомагазине еды для дракона». Хемград фыркнул и досадно заныл. Придется есть собачий корм. Позор на мои золотые чешуйки. Иди сюда, бедняжка. Пожалею. Почешу за ушком. Подразнила я дракона. За ушком? Он подозрительно уставился на меня. Знаю я тебя. На чешуйки разберешь и в ломбард заложишь. Наговариваешь ты на меня. Невинно пожала я плечами, неспешно прошла к столу и села напротив Ирины. Богиня щелкнула пальцами, и передо мной тут же возникла кружка с чаем. Дракон положил голову на стол и с тоской посмотрел на кружку. «А посерьезнее Ничего нет?» — шумно вздохнув, спросил он. Ирина одарила его предупреждающим взглядом, но заказ исполнила, Щелкнув пару раз пальцами. Передо мной и драконом мгновенно появилась по тарелке с жареным мясом. По кухне поплыл дразнящий запах. «Стесняюсь спросить, а откуда такое богатство?» Заинтригованно обратился к богине Ден, устроившись на стуле рядом с драконом и наблюдая, как тот, встав на задние лапки, поглощает еду. И вообще, ему разве можно шашлыки? Там, где было, больше нет, ведь ивато ответила богиня. Да и что ему сделается? Он же дракон. Логично. Хмыкнул Ден и погладил оголдевшего пожирателя по голове. Тот утробно рыкнул на демона и для пущего устрашения показал клыки. Дэн проигнорировал угрозу и почесал дракона за ушком, а потом спросил вытаращившегося на него Хемгреда, «Ты чувствуешь мои прикосновения?» «Да», — грозно ответил тот. Дэн недоуменно пожал плечами и сказал, «Хорошо, больше не буду, хоть и очень хочется». Дина яростно залаяла на богиню, тоже требуя мяса. «Ну хорошо, хорошо». Сдалась Серина и снова щелкнула пальцами. «Дам им возможность выиграть пару миллионов в лотерею». Весь пикник людям загубили. У ног богини раздалось довольное чавканье. А я взяла вилку и воткнула в кусок мяса. Оно было божественным, по-настоящему волшебным. Я аж замычала от удовольствия. «Вот именно поэтому я у них и ворую шашлыки», — прокомментировала мое мычание судьба. «Очень вкусно». Нух ты, зайка моя!» Соловьем пропел князь, не отводя от нее влюбленного взгляда. Ирина глубоко вдохнула, потом выдохнула, снова вдохнула, выдохнула и ровным ничем не выдающим ее ярость голосом спросила. Так как ты попал сюда? Бог мертвых! Бог мертвых! Она произнесла с явной подковыркой и намеком на не совсем божественное происхождение князя. Дракон был во мне, когда ты забралась в чемодан, держа в руках его сердце. Безхитростно признался Уигл. От неожиданности богиня подавилась чаем и закашлялась. Князь заботливо похлопал ее по спине, за что тут же получил очередной убийственный взгляд. «Как только открылся портал, и Атея, крепко вцепившись в выжженный кусок золота, понеслась в чемодан в другой мир», — продолжил князь, — «душу Хемграда потащила следом за сердцем, а так как его душа крепко была связана с моим телом, выбора у меня особо не было». «Сопротивляться порталу я не стал, тем более, что Атея на тот момент мне была нужна, чтобы снять проклятие». «С этим разобрались», — хмуро произнесла Ирина. «Дальше сценарий мне известен. На земле магию пожирателя душ переклинила, на что я, собственно, и рассчитывала, и дракона жил». «Не совсем, конечно, так, как я хотела, но тоже ничего. Откормим. А вот фокус с проклятием мне непонятен. И непонятно, почему ты стал богом мертвых. В моей заявке этого не было». Я хотела только дракончиков, домашние питомцы». «Я вместо котика?» — озадачился Хемгред, от шока перестав жевать мясо. «А ничего, что я очень даже мужчина в рассвете лет?» «В данный момент ты напоминаешь ящерицу размером с собаку». Подарила ему ласковую улыбку богиня. «Меня прямо умиляет твоя мордашка. Так бы и зацеловала». Огонь над головой князя грозно заполыхал, и Аид шумно придвинулся к богине вместе со стулом, а потом бесцеремонно поправил выбившийся из ее волос локон. Поискала глазами притихшую Ангелию. Девушка стояла за спиной Дэна, положив руки ему на плечи, и как-то подозрительно безмятежно улыбалась. Явно задумала гадость. А я решила, наконец, проверить свою теорию. Хемград был живой. Очень даже живой. Из плоти и крови, с броней из чешуи. Мне стало интересно, из чего же состоят судьба и князь, оказавшийся богом мертвых, если ангел и демон — бесплотные призраки, и потрогать их нельзя. Положив вилку, я встала, через стол потянулась к богине и без церемоний схватила ее за руку. Ирина, окинувшая меня изумленным взглядом, оказалась очень даже живой, я, недолго думая, вцепилась в князя. Это тоже показался мне вполне материальным. Значит, эти двое, хоть и боги, но имеют плоть». «Что это было?» — спросил дракон за всех, когда я села и снова взяла в руку вилку. «Проверяла, есть ли у них тела», — ответила я и насадила на вилку кусок мяса порумяне. «В этом бедламе не разберешься сразу». «Правильно», — согласился со мной пожиратель. «Бардак! Так что там с проклятием Уигл?» «Не имею права рассказывать» а то не снимется», — отшил Хембрата князь. Дракон зубами подхватил с тарелки последний кусок мяса, подкинул его в воздух, красочно поймал и, и не прожевывая, проглотил. «Ну и мучайся», — не стал настаивать он, «а я хотел тебе помочь от него избавиться». «Не сможешь», — не поверил Уигл, придвинувшись еще ближе к богине. Ирина медленно поставила кружку на стол и развернулась к нему. «Будь так любезен». «Убери руку с моей талии!» Приторно мило попросила она. «А то разбавлю твое проклятие своим для разнообразия!» Князь восхищенно улыбнулся, но ответить ничего не успел. Открылись двери, и внутрь убежали дети. Аленка, увидев Хемгреда, пронзительно закричала. «Он подрос! Дракончик подрос! Мама! Мама, он растет!» И в восторге, прижав руки к груди, запрыгала от радости и визжа. Я зажала уши, пытаясь не оглохнуть. Хемгред затряс головой. Лицо князя перекосило от боли, и он отшатнулся от богини. Ирина взвела глаза к потолку и, видимо, начала молиться богам посильнее ее. Спокойными остались только Ангелия и Дэн. Ангел задумчиво скользила пальчиком по рожкам демона, что навело меня на мысль, что демону жить осталось недолго. Возможно, его последние мгновения будут наполнены муками и кровавыми слезами. Дети бросились к опешившему дракону и принялись яростно его обнимать и тискать. Следом с большими яркими пакетами в руках в дом вошли их родители в сопровождении своих ангелов и демонов. Похоже, моя магия, результатом которой и стало появление этих сопровождающих, все еще действовала на Ивана и Марину Петровну. Демоны и ангелы Ивана и Марины, по непонятной мне причине, оказались супружескими парами. Ангел Ивана — Алексей. Был мужем Розали, ангела Марины. А демоница Ивана, Лера, женой демона Марины, Артура. Возможно, так получилось потому, что сами Иван и Марина были супругами. Но это не поддавалось моей логике. Они же бессмертны, и подопечных выбирают себе не сами. а Значит, создать пару навечно невозможно. Надо обязательно расспросить. А еще очень интересно, смогу ли я поднять мертвого в этом мире. От моих мыслей меня отвлек Хемград. «Собачий корм?» — сплакнул на моем плече дракон. «За что?» Он полезный. Попытался вразумить его Иван. В нем есть все, что нужно для маленьких дракончиков. «Чувствую, придется мне ночами охотиться в местном леске», — расстроился окончательно пожиратель. «Скушаешь все, что на тарелку положит? Я тебе конфетку дам», — утешила его Аленка и погладила по золотой чешуе. «А ты линяешь?» Задумалась я, разглядывая опять подросшего дракона. Из ноздрей Хемграда вырвался черный дымок. Должно быть, наступил дракончиковый подростковый период. Осторожнее с огнем пристрелю. Незамедлительно напомнила о правилах поведения в доме Марина Петровна: Дети, мы идем играть на улицу. С достоинством объявил пожиратель и важно двинулся в сторону двери. Аленка и Иван наперегонки побежали следом и, вырвавшись вперед, шумом открыли дверь, давая возможность питомцу свободно покинуть дом. «Смотри, чтоб шкуру не сняли!» Поддержала я ящера, за что меня тут же прожгли яростным взглядом, и чешуйчатый хвост мгновенно скрылся за дверью. За хвостом бросилась Дина, по собачьей радостно повизгивая. «Зомби-собака хорошила на глазах, она явно ожила!» надо тоже проверить. Иван, проводив озадаченным взглядом дракона и трехглавую псину, спокойно спросил, «Аид теперь в нашей компании? Или попросить Марину Петровну застрелить его?» «В нашей». Недовольным голосом ответила ему Ирина и в очередной раз, отпихнув от себя князя, вернулась к недопитому чаю. Разложив покупки, хозяева дома наконец-то присоединились к нам. Марина села рядом и, словно фокусник со стажем, достала откуда-то папку. Я только и успела открыть рот, как она распахнула ее передо мной. На меня с листа белой бумаги смотрела девушка лет 25 с черными волосами и голубыми глазами с яркой запоминающейся внешностью. «Ее надо найти», — озадачила меня Марина. «Мне готовят лопаты?» — обреченно поинтересовался Иван. Дэн радостно поддержал назревающий балаган, «Наконец-то апокалипсис! Наконец-то бегающие зомби, страх и паника! Я буду в первых рядах! Дайте мне попкорн!» «Так нельзя!» Тут же возмутились все три ангела. Демоны Марины и Ивана переглянулись и многозначительно подмигнули друг другу. «Я не знаю как. Пожалуй, я плечами в недоумении разглядывая изображение незнакомки. Бог князь Уигл Аид тихо покашлял, привлекая к себе внимание». Вся компания устремила на него вопросительный взгляд: Я знаю. Я же бог мертвых.